софий пентхаус вернувшись в квартиру я лезу в свою сумочку черную кожаную сумку селин безумно дорогую сдержанную подарок жака достаю бумажник и даже удивляюсь обнаружив что записка не прожгла дыру в коже не верится что я была настолько неаккуратной и обронила ее неуклюжесть это не про меня в следующий раз удвою «Сука!» «Записка пришла вчера утром. Последняя. Теперь у него нет надо мной власти. Я разрываю записку на мелкие кусочки и бросаю в камин. Дёргаю за шнур с кисточкой. С рёвом вспыхивает пламя, мгновенно поглощая бумагу. Затем я быстро прохожу через квартиру мимо панорамных окон с видом на Париж, по коридору с коллекцией Герхарда Рихтера Каблуки ритмично стучат по паркету, затем замолкают на шелке старинного персидского ковра. На кухне я открываю коробку из булочной. Внутри лотарингский пирог, усыпанный ломтиками бекона. Тесто такое хрустящее, что рассыпается при малейшем прикосновении. Молочный аромат сливок, яичного желтка на мгновение вызывает у меня приступ смеха. Когда Жак уезжает из дома в одну из своих деловых поездок, я обычно питаюсь чёрным кофе и фруктами, иногда кусочками тёмного шоколада, отломанными от батончиком из зонбонат. Мне не хотелось никуда выходить. Я думала спрятаться здесь, подальше от всего мира. Но я постоянный клиент, и очень важно придерживаться привычного распорядка дня. Немного позже я снова открываю дверь в квартиру и выжидаю несколько секунд, прислушиваюсь, оглядываю лестницу, чтобы убедиться, что там никого нет. В этом доме ничего нельзя предпринять, не нарвавшись на консьержку, которая того гляди выпрыгнет на тебя из-за угла, материализовавшись из ниоткуда. Но на этот раз меня беспокоит не она. Это новенькая, это незнакомка. Убедившись, что поблизости никого, я иду через площадку к деревянной лестнице в старые покои прислуги. Я единственная в доме, у кого есть ключ от этих комнат. Даже у консьержки нет доступа. Я привязываю поводок бенуа к нижней ступеньке деревянной лестницы, на нём подходящий комплект из синей кожи от Арме. Мог бы с ним сегодня в армэ. Если пес кого-то увидит, то залает. Я достаю ключ из кармана и поднимаюсь по лестнице. Дрожащей рукой вставляю ключ в замочную скважину. Толчком открываю дверь, перед тем как войти, проверяю, не наблюдает ли кто за мной. Приходится осторожничать, особенно сейчас, когда повсюду шныряет эта девица. Я провожу здесь комнате прислуги минут десять. После снова так же тщательно запираю висячий замок и кладу в карман маленький серебряный ключик. Бенуа ждет меня у лестницы, глядя на меня снизу вверх своими темными глазами. Хранитель моих секретов. Я прикладываю палец к губам,